Издательский Дом Союз и издательство покидышев и сыновья представляют Марис де Кабра Проспер из Фламинго Предисловие, написанное на краю стола, В тот вечер на Монмартре шел дождь. Огни маленьких кафе на улицах Жармен пилон обрисовывали в темноте ночи молочно-белые квадраты, заштрихованные жидкими полосами ливня. Я сидел за мраморным столиком, и мои промокшие ноги отдыхали на коврике из прессованных древесных опилок. В этом скромном кафе были только девушка с ничего не выражающим лицом, в водонепроницаемом плаще из хаки с потертыми рукавами и контролер подземной железной дороги, меланхолично потягивавший через соломинку Мазогран. Лакей, облокотившись на конторку кассирши, о чем-то перешептывался с ней. Можно было сказать... Ромео в белом фартуке и Джульетта, угрюмая и страдающая водянкой. Рюмка Кальвадоса слабо утешала меня в моем одиночестве. Делать мне было нечего, перечитывать вечерние новости надоело. Я уже было собирался встать, как в кафе вошел какой-то человек. «Адольф!» — крикнул я. Вошедший протянул мне руку и сел около меня. Он полураскрыл свое пальто и обнаружил под ним довольно хорошо сшитый фрак. Поверхностный, как выражаются филитонисты, наблюдатель принял бы его за человека из высшего общества, но он был только метрдотель. Я люблю беседы с метрдотелями ночных ресторанов. У них можно почерпнуть любопытные свидетельства подлости мужчин и услышать оригинальные наблюдения насчет двуличия женщин. Я познакомился с Адольфом в 1903 году, когда бары еще имели для меня прелесть запретного плода. Я велел подать для него рюмочку коньяку, и мы разговорились. Он сказал мне, что в настоящее время работает в королевском фазане. «Кстати», — продолжал он, смеясь, — «я должен рассказать вам о последнем происшествии, свидетелем которого я был у нас в Кабаре. Оно совсем свежо, так как случилось только вчера вечером. И достаточно поучительно. Представьте себе, что с некоторых пор мы заметили у нас и в соседних барах какого-то странного посетителя». Это был высокий, лысый мужчина с длинным подбородком, одетый в длинный сюртук и сидевший всегда в одиночестве за своим бокалом. К молодым женщинам, подходившим к нему. Он обращался с библейскими текстами и призывал на них милосердие проведения. Управляющий бары Нарцисс, наиболее осведомленный человек на пространстве, между площадями Бланш и Пигаль, обратился к Габи, статистке из Сигаль. «Этот тип, мой малыш». Шотландский священник. Его зовут Мак Джинджер. Он пресвитерианский пастор и борется с безнравственностью больших городов. Мой товарищ Эдуард, бывший экономом в Карлтон, в Лондоне, видел его прошлой зимой. Он распространял там голубые крестики и брошюры на тему о добродетели. Так сказать, святая швабра, определила Габби. Вот именно так. Вчера вечером королевский фазан был полон. Женщины, сидя на бархатных табуретах цвета резиды, мурлыкали мелодии, которой играл испанский гитарист. Вдруг около двери послышался шепот. «Вот он!» — сказала большая Люлю, толкая в локоть свою подругу Леа. «Вот будет забавно! Вот этот пастор? Что он, аршин проглотил, что ли?» Уверяю вас, что это непочтительное замечание Леа было совершенно основательно. У достопочтенного МакДжинджера была поистине смешная физиономия. Бритый, лысый, с глазами подернутыми меланхолией, с выдвинутым вперед подбородком, он изрядно напоминал пуританских квакеров, погрузившихся на Мейфлауэр, чтобы колонизовать новый свет. Он держал в руке, обтянутой шелковой перчаткой, книгу в кожаном зеленом переплете. Это была Библия. Он занял место у стола по соседству с Люлю. «Гарсон!» — позвал он. «Джину!» Люлю и Леа, поджидавшие двух молодых людей, сильно увлеченных их пикантной красотой, подумали, что было бы занятно поболтать с апостолом. «Добрый вечер, месье!» — сказала Люлю с пленительной улыбкой. «Добрый вечер, мое дитя!» — ответил МакДжинджер с большим достоинством. «Мы уже встречались в этом месте, не правда ли?» «Да!» — разговор завязался. Так как я находился около них, то не упускал ни слова. Люлю и Лео щипали друг друга под столом и старались не смеяться. — Не кажется ли вам, что вы нехорошо делаете, проводя ночи в этих гибельных местах? — сказал вдруг достопочтенный. — Говорю вам, что вы идете по плохой дороге, привлекая своими взглядами мужчин, забавляющихся здесь. Вы должны бросить это отвратительное занятие и работать своими руками, дарованными вам Творцом». Люлю -лю прошептала на ухо своей подруге. «Так, он уже сел на своего конька, сейчас он поскачет». Потом, повернувшись к шотландцу, она наивно спросила. «Но а какую работу посоветуете вы мне, месье?» «Мое дитя, нужно возделывать плодородную почву ваших предков. Нужно разводить растения на чистом воздухе природы». «Заставить произрастать горошек», — иронически пояснила Леа. «Горошек, хлеб, все съедобные растения. Разводить также домашний скот, быков, коров, телят». «Ты говоришь о скотах!» — завизжала Люлю. Мак Джинджер хотел продолжать свое апостольство. К несчастью, приход двух поклонников этих дам прервал его проповедь. Люлю и Леа больше не обращали на него внимания, и он продолжал проповедовать в пустыне. В это время к соседнему столу подсела очень элегантная женщина. Это была Регина Алекс, модная куртизанка, охотно покидающая свой великолепный отель на улице Хош, чтобы повеселиться на Монмарте украдкой от своего официального покровителя. Казалось, она хорошо знала достопочтенного патера, так как грациозно поклонилась ему. Мак Джинджер повернулся к ней и с достоинством ответил на ее поклон. Регина села расстегнула свое манто из американской куницы и заказала шампанского, лаская кончиками своих красивых пальцев великолепное жемчужное колье. Через пять минут она разговаривала уже со своим соседом. Она не смеялась над ним, нет, она не была похожа на Люлю и Лея, которые смеются над самыми священными вещами. В ней было сильно чувство порядочности, и она одобряла благородные мысли этого пастора. «Ах, как вы правы, мсье», — говорила она, — «уже давно следовало бы оградить плотиной волну греха, угрожающую нам. Следовало бы перевоспитать эти несчастные создания, которые не верят ни в Бога, ни в черта». «Вот поистине примерные слова. С этого вечера я буду молиться за вас, мадам. Я живу в настоящее время в Париже, в семейном пансионе на улице Ваграм-16. Но мы почти соседи, мсье». Я Регина Алекс и живу на улице Хош, 22 Бис. Я большом, мадам. Вы позвольте, мне, пастор, предложить вам чашку чая? Я доставлю себе удовольствие вручить вам свою скромную лепту для вашего прекрасного дела. Мадам! И достопочтенный с благодарностью поклонился. Между тем в зал вошел какой-то молодой человек. Это был удивительно красивый юноша с профилем флорентийской камеи. Гибкий, как газель, И грациозный, как гимнаст. приведи его во взгляде редины, зажегся внезапно странный огонек. Она наклонилась к проповеднику. Господин пастор, прошептала она, вот молодой человек, для которого я, к, к которому я питаю большую симпатию, он мне следовало бы краснеть, признаваясь вам в этом, но вы так добры, так снисходительны. Вы простите бедную грешницу, не правда ли? Она подыскивала слова и продолжала в большом замешательстве. «Послушайте, господин пастор, я вам сейчас все открою, это будет лучше. Этот молодой человек и я, мы сейчас пройдем в отдельный кабинет наверху. Но, о, как вам это сказать, я не совсем знаю его. Я немножко боюсь остаться с ним наедине, потому что у меня на шее вот это колье. Вы понимаете?» Достопочтенный слушал, но, казалось, не понимал, к чему ведет его соседка. «Господин пастор», — сказала она, — «не согласились бы вы поберечь мой жемчуг, пока мы выпьем немного шампанского там, наверху?» Умоляющий взгляд кающейся грешницы победил сомнения священника, и он ответил, «Мадам, я вам признаюсь, что я не очень охотно беру на себя ответственность за ваши драгоценности. Это слишком большая ответственность. Но в виде исключения...» чтобы сделать вам приятное». «О, спасибо, спасибо!» и Регина тотчас сняла свое колье и протянула его под столом пастору. «Вы будете все время на этом месте, не правда ли? Вам не надоест?» прошептала она. «Спасибо еще раз. Я скоро вернусь». Регина встала, сделала незаметный знак антиною в смокинге и исчезла. Спустя несколько минут МакДжинвер позвал официанта. «Счет!» сказал он просто. Он расплатился, оставил щедрый на чай, и солидно вышел, сжимая в своей руке книгу в зеленом кожаном переплете. Я не заметил этого, увы, так как был занят другими гостями. Не прошло и десяти минут, как два человека в сюртуках вызвали нашего управляющего в вестибюль королевского фазана. Они предъявили свои карточки инспекторов полиции. «Мы должны осмотреть ваши залы», — сказал один из них. «Здесь, по-видимому, находится один опасный английский мошенник» изображающие себя пастора в ночных ресторанах. Мы получили предписание из Лондона задержать его». Мой собеседник замолчал. Я заказал еще две рюмки кальвадоса, и мы просидели до часа утра. Когда мы вышли из кафе, дождя уже не было. Я прощался с Адольфом. В то время как его силуэт обрисовывался в неясном еще утреннем свете на улице Мартир, я вспомнил его рассказ и подумал, что в нашу эпоху когда Тристан приступил бы через символический меч, чтобы заполучить Изольду, когда Дон Кихот был бы отведен полицейскими в ближайший приемный покой, когда Шарлотта выбрала бы Вертера в Крестнике по объявлениям газеты «Парижская жизнь», и когда горнозаводчик Доролей сломил бы сопротивление Клер Балье при помощи внушительной пачки билетов лотереи национальной защиты. Я подумал о том, что в такую эпоху, Метрдотель ночного ресторана может быть вполне приемлемым героем романа.